Анне казалось, что о душевных терзаниях она знает всё. Увы, лишь казалось. От того, что они с Тумановым заключили перемирие, легче не стало. Умама она всё понимала, даже кое-в чём соглашалась, но с сердцем. Ведь они не зря говорят: сердцу не прикажешь. А когда сердце это влюблено, Миша её избегал, с самого раннего утра ушёл из поместья. Анна знала, специально спросила у Клавдии: Заглушить боль помогла часовая башня и осознание того, что вот этот удивительный механизм вместе с мастером Бергом запускал её папа. Работа Анну всегда успокаивала, особенно такая увлекательная. Успокоила и на сей раз. А когда на башне очнулись до этого много лет спавшие куранты и ожили механические фигуры, стало почти хорошо. А ещё ей польстило удивление Туманова. Уж чего он не ожидал от графини Шумилиной, так это таких вот познаний. И в глазах его было не только удивление, но и восхищение, или показалось. С Тумановым ничего нельзя было знать наверняка. Кстати, к обеду он тоже не явился. Клавдия сказала, отправился в город. Ну и пусть. Ей одной хорошо. Оказалось нехорошо. Оказалось, с одиночеством вернулась и тоска о том, что так и не сказано, о том, что так и не случилось. Еле не знать, какой Миша ранимый, как тяжело ему даются чувства. А тут непростое чувство, тут обида пополам со оскорблением, публичным оскорблением. И она, Анна, стала невольной тому виновницей, причинила боль. Значит, и исправить всё должна она одна. А для этого нужно поговорить с Мишей. Появление его Анна не пропустила, потому что весь вечер сидела у окна, ждала. Он шёл по дорожке усталым шагом, с опущенными плечами, с полей его шляпы стекали капли дождя. Дождь, зарядивший с самого утра, к вечеру усилился. Из своей комнаты Анна выбежала бегом, даже шаль на плечи не накинула. Ей казалось особенно важным поговорить с Мишей прямо сейчас, объясниться, попытаться всё исправить, ведь что-то ещё они в силах исправить. Туманов может сказать всем там на острове, что пошутил. Он такой, все поверят, что он способен на такие глупые шутки. А то, что скажут они самой, Анна старалась не думать. Сейчас главное, что думает о ней Миша. Миша. В спешке она поскользнулась и едва не упала. Он подхватил, удержал от падения. И это показалось добрым знаком. Миша. Она хотела погладить его по мокрой от дождя щеке, но он отстранился. и руки убрал. Оставшись без поддержки, Анна снова едва не упала, на ногах устояла чудом или силой воли. Ведь осталось у неё ещё немного силы воли. Миша, нам нужно поговорить. Голос дрожал, как не старалась Анна, чтобы он звучал решительно. Наверное, это от дождя и от холода. О чём же мне нужно говорить с чужой невестой, Анна Фёдоровна? Он смотрел на неё сверху вниз. Взгляд его был таким жестылым, как и треплющие волосы Анны ветер. О чём? Ей многому нужно было поговорить, о том, что случилось страшное недоразумение, которое любящим людям не может стать помехой. И она уже начала говорить, но Миша её перебил неожиданно резко. Или мне следует обращаться к вам иначе? Может, так статься, что вы вовсе не Анна Фёдоровна Шумилина? Она не понимала, стояла под проливным дождём, Как утопающий за соломинку хваталась за рукав мишенного пиджака, а он всё пытался стряхнуть её руки. А кто же я? Вопрос был такой же дикий, как и тот, что задал ей Миша. Кто я по-твоему? Дочь графа Шумилина погибла много лет назад, утонула в сторожевом озере. Голос Миши был хриплым, в нём словно бы слышался механический скрежет шестерней. Ты слышишь меня, Анна? Та девочка погибла. Непростительная небрежность с моей стороны не узнать правды, не проверить. Всё-таки ему удалось разжать инемившие пальцы Анны. Я узнал для тебя всё, кроме самого главного. Я не узнал, кто ты есть на самом деле. А сегодня мне открыли глаза. Кто? Не о том нужно было спрашивать. Спрашивать следовало о том, как подлая ложь может так изменить отношения между любящими людьми. Нашли желающие Миша раздражённо дёрнул плечами, и холодная вода с полей его шляпы полилась Анне в лицо, смешиваясь с горячими слезами. "Выходит, она плакала. Да в том и нет никакого секрета. Оказывается, в Чернокаменске до сих пор помнят ту историю с погибшей девочкой. И теперь я спрашиваю тебя, Анна, кто ты на самом деле?" Она отступила на шаг, злым движением стёрла с лица и дождевые капли, и слёзы, сказала громко, чтобы на сей раз он её точно расслышал: Я никто, Миша. Для тебя я никто. Он шагнул было следом, и на мгновение, на долю секунды во взгляде его Анне почудились боль и сомнение, а потом вдруг спросил: "А твой новый жених знает, что ты никто?" "Жених знает, можете не сомневаться". Из темноты и дождя выступила высокая фигура, встала рядом с Анной. "Пойдём в дом, дорогая. Ты можешь простудиться". И её холодную руку сжала его горячая ладонь. Сжала крепко, совсем не ласково, но Анна чего-то вдруг успокоилась. Даже зубы её перестали выбивать барабанную дробь. А вас, господин Подольский, я бы попросил держаться подальше от моей невесты. Для вашего же блага. Голос Туманова упал до угрожающего шёпота. И вам не интересно? Миша сделал шаг назад, то ли уступая дорогу, то ли нащупывая путь отступления. Мне интересно, кому вы предложили руку и сердце. Она вам рассказала? Если потребуется, я всё узнаю сам. Туманов сильнее сжал запястье Анны, будто боялся, что она убежит. Анна и убежала бы и от него, и от Миши, и от самой себя, если уж на то пошло, но не позволили. А теперь с дороги. Он шёл быстрым широким шагом, плечами рассекая пелену дождя и словно на буксире волоча Анну за собой. Довольно. Она вырвалась уже перед входной дверью. Довольно. Туманов посмотрел на неё сверху вниз почти тем же взглядом, каким до этого смотрел Миша, но больше не стал ничего спрашивать, лишь толкнул переданной дверь. Прошу, Миледи. Путаясь в подоле насквозь мокрого платья, она взбежала вверх по лестнице, захлопнула за собой дверь, прижалась к ней спиной, поплакать бы, но слёзы вдруг закончились. А на место боли пришла злость. Она, графиня Анна Фёдоровна Шумилина, и отныне она сама по себе. Порыв ветра вдруг распахнул плохо закрытое окно, сыпанул к ногаманный горсть холодного дождя, а в темноте за окном ей почудилась призрачная женская фигура. Конечно, почудилась, такая вот у неё чудная жизнь. В дверь тихо постучали, и сердце дрогнуло. Который из них? Подольский или Туманов? Оказалось не тот ни другой. На пороге стояла Клавдия. Она закуталась в цветастую шаль и на наскось мокрую Анну смотрела с жалостью. Видела её недавнее унижение, ну и пусть. Пойдёмте чай пить, сказала Клавдия и улыбнулась. Я чаю липового заварила и блинчиков испекла. И мёд у меня есть. А тёплое молоко есть? Тёплое молоко вот лучшее средство от хандры. А к молоку можно и блинчики с мёдом. "Так, как же, есть молоко", Клавдия кивнула. "Вы, Анна Фёдоровна, пока переодевайтесь в сухое, а я молочко согрею и вам принесу". "Не надо приносить, я спущусь на кухню". Не хотелось ей этим вечером оставаться одной. Пусть уж лучше на кухне с Клавдией. Когда за Клавдией закрылась дверь, Анна переоделась, ещё влажные волосы заплела в косу, накинула на плечи любимую шаль. Из своей комнаты она вышла с высоко поднятой головой, словно бы кому-то было до неё дело. На широком кухонном столе её уже ждала большая кружка молока и тарелка с блинами. Фарфоровую маслёнки таял кусок масла. Рядом стояла розетка с мёдом. Жизнь определённо налаживалась. Есть в одиночестве не хотелось, и Клавдия без лишних слов разделила с Анной ужин. Она ела неспешно, намазывала сложенные конвертиком блин маслом, а сверху поливала мёдом и довольно щурилась, откусывая кусочек. И без того румяные щёки её делались ещё ярче. Когда блинов на тарелке почти не осталось, она посмотрела на Анну Загорчицки и сказала: "А не хотите наливочки? Чудесная у меня есть наливочка, до лесугрелую, успокоение нервов". Согреться Анна уже давно согрелась, а нервы А пожалуй, и хочу, сказала и рукой махнула так ухорски, исключительно для успокоения нервов. Наливочка оказалась сладкой и на первый взгляд совсем не хмельной. Только на первый взгляд. После третьей рюмки Анна поняла, что жизнь и в самом деле налаживается, что нет в её нынешнем положении ничего особо постыдного, такого, с чем она бы не смогла справиться. "Она так и сказала Клавдии: "Я совсем разберусь. А чего тут разбираться? Клавдия подпёрла румяную щёку кулаком, смотрела на Анну по-матерински ласково. Девке плохо, когда у неё ни одного ухажёра. Вот это я вам скажу беда. А когда их аж два, так радоваться нужно. Уже не одного. Удивительно, но факт этот Анну больше не волновал. Я теперь сама по себе. Глупости говорите, барыня. Клавдия Кулачёк от щеки убрала и погрозила ане пальцем. Ладно, Мишка Подольский, кавалер совнительный, я бы такого родной дочки не пожелала. Но вот господин Туманов, она принялась загибать пальцы. Интересный, обходительный, самостоятельный при деньгах. И видно, что об вас печётся, всё время спрашивает, где Анна Фёдоровна, до да куда Анна Фёдоровна пошла. Колечко он какое красивое вам подарил. Сразу видно, что у человека серьёзные намерения. Анна невесело усмехнулась. С рассуждениями Клавдии она была не согласна, но спорить не хотелось. Уж больно вечер получился славный. Вот только что-то из сказанного за столом её то ли насторожило, то ли просто удивило. Но коварная наливка не позволяла понять, что же это было. Зато наливка придала решительности. Скажи-ка мне, Клавдия, а правда, что в городе меня считают самозванкой? спросила Анна шёпотом. Прежде чем ответить, Клавдия разгладила скатерть. передвинулась с места на место маслёнку, а потом сказала: "Считают". Сердце ёкнуло. Не ожидала Анна такого поворота, даже не подозревала, что может с таким столкнуться. "Считают те, кто вашу матушку в глаза не видел". Клавдия оставила в покое и скатерть и маслёнку. "А кто Айви знал, у того сомнений нет, что вы её дочка. Разве я на неё похожа?" Сколька Анна не смотрела на портрет мамы, сходства с собой не находила. Мама была красавицей, а она сама родилась с внешностью самой заурядной. "Похоже", сказала Клавдия уверенно. "Конечно, не волосами и не цветом глаз. Я таких глаз, как у Айви, вообще ни у кого не видела. Но фамильное сходство имеется. В том ни у одного разумного человека сомнений быть не должно. Вам бы Августа Берга пораспрашивать". Тот с родителями вашими был очень близок, особенно с отцом. Говорят, он уже подтвердил, что вы ещё младенчиком будучи каким-то чудом выжили, спаслись от Иры до Злотникова. Не знала Анна эту часть своей биографии, не рассказывали ей об этом ни тётя Настя, ни дядя Витя, и про то, что Злотников пытался в младенчестве утопить её в озере, тоже не знала. За что? Наверное, вопрос этот она задала вслух, потому что Клавдия ответила: А кто ж его знает? Зверем он был, ещё страшнее того волколака, который его самого загрыз. Скольких людей он с сироткой подельником своим загубил, и не пересчитать. Ванюшу, браца моего младшего, застрелили ни за что, ни про что. Уф, ненавижу. Пухлое лицо Клавдии вдруг сделалось каменным, черты заострились, утратили привычную мягкость. Но есть Бог на свете. Каждому воздастся по делам его. Вот и злотникову воздалось. Перевёл Боженька весь его гнилой род. Машка Кутасова, жёнушка его, с умибилой из замковой башни сбросившись, расшиблась об камни. Какой башне? не поняла Анна. Так то, что с нечестью крылатой на крыше. Цфу, срамота одна. Клавдия сплюнула и тут же перекрестилась. Так ведь нет там камней, башня прямо над водой нависает. Я же говорю, боженька покорал. Когда Машка Кутасова с башни Возросегонула, вода отошла. Сродственница моя в те времена в замке кухаркой работала, всё в подробностях мне рассказала. А потом-то вода снова вернулась. Это казалось странным. Озеро ведь не море, не должно быть в нём приливов и отливов. Наверное, просто мелкое дно под башней с горгульями. Вот же назлодникова и расшиблось насмерть. А остальное уже люди додумали. Как соборотняк Про Альбертня надо бы тоже поразпросить. Очень любопытно, что же это было на самом деле. И весь род его под корень. Клавдия разлила остатки наливки по стопкам. С Машкой-то у них детей не было, но мальчонку Злотников от другой какой-то бабы прижил и даже признал законным наследником. Видно, так сильно ему наследника этого хотелось, что молвы не побоялся, быстрюка в дом привёл. Привести-то привёл, а любить не любил. Ви да мальчонка, говорят, дикий был, что тот волчонок. И что же с ним стало после смерти Злотникова? Говорю же, весь род под корень. Клавдия одним махом осушила стопку, Анна к своей не притронулась. После той резни на острове мальчонку его наимамки назад отдали. Кому ж он такой нужен? А потом я слыхала, приключился пожар. Сгорели и мальчонка, и мамка его. Несмотря на оливку и жар, и дущят печи. Вдруг сделалась сяпка. Мальчик-то в чём виноват? спросила Анна шёпотом. Крохчай не водится, сказала Клавдия неожиданно резко. Сова не родит сокола. А потом, словно бы опомнившись, торопливо добавила: "Заболтал я вас, Анна Фёдоровна, ночь уже на дворе, шли бы вы спать, голубушка. А господину Туманову я про вас всю правду, как есть, рассказала, чтобы не верил злым языкам, чтобы не сомневался даже" Спасибо, Клавдия. Вот только не нужна господину Туманову, правда? А что нужно, Анна пока ещё не поняла. Спокойной ночи. Когда Анна выходила из кухни, ей послышался звук удаляющихся шагов, и входная дверь, кажется, хлопнула. Или это не дверь, а ещё одно окно распахнул ветер. Как бы то ни было, несмотря на волнения минувшего дня, спала Анна крепко. Так крепко, что не почувствовала чужого присутствия в своей комнате. Молодая женщина расчёсывала костяным гребнем белые волосы и едва слышно пела колыбельную. В глазах женщины была нежность, пополам с нечеловеческим голодом.